благодарности. Роман подписан лишь моим именем, однако создавались рыбаки трудами многих. Среди них Унсал Озунлу, великий учитель и первый читатель, мой турецкий отец, Бехбуд Мохаммад Заде, мой лучший друг, бесценный брат, Ставрула, сопровождавший меня почти до самой последней страницы, Николас Дальбанко, помощник-пастырь, прививавший мне добрые привычки, Эйлин Полак, зоркий читатель, соколиный глаз, исписывала поля рукописи заметками красным, Кристина, чей отклик в корне поменял ситуацию, Андреа Абошан, добрый помощник, Лорна Гудисон, источник мира и любви. Джессика Крейг, первоклассный агент, проводник, друг, с которым мне всегда спокойно. Элена Лаплин, заказчик и редактор, невидимая рука за каждой страницей, ее вера просто безгранична. Джуди Клейн, редактор и источник веселья. Адам Фройденхайм, изумительный издатель, терпеливый, даже когда чаша его терпения переполнена, Хелен Зель, настоящий рок изобилия и подарок для авторов, Билл Клегг, который подбадривал меня с самого начала, Вестник Добра, Питер Штейнберг, который первым рассказал всем о книге, Аманда Броуэр, самая проворная, Линда Шонесси, агент, разославшая книгу «Всем и вся». Питер Хо Дэвис, мой расторопный вестник, Эмека Окафор, Бернасари, Агнес Круп, Д.В. Гибсон и чудесные люди из Лейдикхауз, Аманда Кертин, Франсиско Хагенбек, Марк Пастор, Саския Джейн, Ева Боне и остальные... Мои чудесные единомышленники по творчеству, великие писатели и сокурсники с факультета писательского мастерства Мичиганского университета, посиневшие от чернил. Папа — отец многих, Ннем — наша мать, тетушка — мой историк, сестры — Мария, Джой, Келечи, Пис, братья Майк, Чиназа, Чуквума, Чарльз, «Салм лаки дидибере. «Эта книга посвящается вам». «Еще я благодарен всем, кого просто не успеваю здесь упомянуть. «Знайте, и вы приложили руку к созданию этой книги. «Я благодарен вам не меньше, чем тем, кого перечислил выше. «И в сотни раз большую благодарность выражаю моим читателям». «Конец книги». Запись произведена издательско-полиграфическим ТИФЛО-информационным комплексом «Логос ВОЗ». Сентябрь 2022 года. Звукорежиссер Александр Герасимов читал Михаил Росляков.